Наступила очередь Пандиона. Один из воинов схватил его за руку, едва только юноша, ослеплённый дневным светом, ступил на землю. От боли от цепенения владевшей Пандионом прошло Обученный приёмам кулачного боя юноша легко вывернулся из рук воина и нанёс ему оглушительный удар в ухо. Гигант упал лицом в пыль к ногам Пандиона. Второй воин в растерянности отскочил в сторону. Пандион оказался окружённым 13 его врагами, всустремлёнными на него копьями. В нистой ярости юноша прыгнул вперёд, желая подимнуть в бою. Смерть казалась для него избавлением, но он не знал египтян, накопивших тысячелетний опыт усмирения рабов. Воины мгновенно расступились и бросились сзади на пандеона в выскочившего за круг. Молодой храбрец был сбит с ног и задавлен телами врагов. Тупой конец копья сильно ударил его между рёбер, в нижнюю часть груди. Огненный красный туман поплыл перед глазами юноши. Дыхание его прервалось. В этом мгновении египтянин свёл закинутые над головой руки пандиона вместе и соединил их в запястьях деревянным, похожим на игрушечную лодку, предметом. Тотчас же воины оставили юношу в покое. Пленников быстро связали и погнали по узкой дороге между берегом реки и полями. Молодой скульптор испытывал страшную боль. Руки, поднятые вверх над головой, были защемлены в деревянную колодку с двумя острыми углами, сдавливавшими кости запястий. Это приспособление не давало возможности согнуть руки в локтях и опустить их на голову. С боковой дорожки к группе пандиона присоединилась вторая партия пленных, затем третья. Число рабов возросло до 200 человек. Все они были связаны самым безжалостным способом. У некоторых руки были в таких же колодках. Лица пленных были искажены от боли, бледны и покрыты потом. Юноша шёл как в тумане, едва замечая окружающее. А вокруг простиралась богатая страна. Воздух был необыкновенно свеж и чист. На узких дорогах царила тишина, огромная река медленно катила воды к великому зелёному морю. Пальмы едва заметно качали верхушками под лёгким северным ветром, чередовались с виноградниками и фруктовыми садами. Вся страна была огромным садом, возделанным в течение тысячелетий. Пандеон не мог смотреть по сторонам. Он брел, стиснув зубы от боли, мимо высоких стен, окружавших дома богачей. Это были легкие и воздушные строения в два этажа с узкими и высокими окнами над дверными нишами, обрамленными деревянными колоннами. Белоснежные стены, расписанные сложным узором ярких и чистых красок, выступали необыкновенно четко в ослепительном солнечном свете. Внезапно перед пленниками возникла исполинская камера. каменное строение с прямыми срезами не видно на толстых стен из небольших глыб камня, притёсанных с поражающей правильностью. Тёмное и таинственное здание казалось, оседало на землю и распростёрвшись, придавливало её своей чудовищной тяжестью. Пандион прошёл вдоль ряда толстых колонн, угрумы серевших на фоне яркой зелени сада, раскинувшегося на равнине. Пальмы, смоковницы и другие фруктовые деревья чередовались, образуя прямые линии, казавшиеся бесконечными. Холмы были покрыты густой зеленью виноградников. В саду у реки стояло высокое и лёгкое строение, расписанное такими же яркими красками, как и другие дома в этом городе. У фасада, обращённого к реке, за широкими воротами возвышались высокие, как мачты солбы, с пучками развивающихся лент. На широком входом располагался огромный снежно-белый балкон, обрамлённый двумя колоннами и прикрытый плоской крышей. По карнизу крыши шла цветвистая роспись, узор из чередования ярко-синей и золотой краски. Ярко-синие и золотые зигзаги украшали верхнюю часть белых колонн. В глубине балкона, затененной коврами и шторами, виднелись люди в снежно-белых длинных одеждах из мелко плассированной легкой материи. Сидевший в центре человек наклонил над перилами балкона голову, отягченную высоким красно-белым убором. Стража, сопровождавшая пленников и важно выступавший вперед начальник, мгновенно распростер лесниц. По мгновению реки фараона, Это и был живой бог, верховный владыка страны Кемпт. Пленников построили гуськом, и медленно начали проводить перед балконом. Толпившиеся придворные вполголоса обменивались замечаниями и весело смеялись. Красота дворца, роскошь одежд фараона и его приближённых, их свободные надменные позы так резко оттенялись искажёнными лицами измученных пленных, что в душе Пандиона поднялось ниистовое возмущение. Он почти не помнил себя от боли в руках. Дыло его дрожало как в ознобе, закушенные губы пересохли и запеклись, но юноша выпрямился, глубоко вздохнул и обратил к балкону гневное лицо. Фараон что-то сказал, обратившись к придворным, и все одобрительно закивали головами. Вереница пленников медленно двигалась. Скоро пандеон очутился за домом в тени высокой стены. Постепенно здесь собралась вся толпа пленников, по-прежнему окруженная безмолвными войнами. Из-за угла показался тучный горбоносый человек с длинным посохом из отделанного золотом черного дерева в сопровождении песца с дощечкой и свертком папируса в руках. Человек сказал несколько надменных слов начальнику стражи, тот согнулся в низком поклоне и передал распоряжение воинам. Повеной с движением пальца вельможа, воины грубо растолкали толпу и отводили в сторону тех, на кого показывал сановник. Пандион был замечен одним из первых. Всего было отобрано человек 30, наиболее сильных и мужественных среди. Их немедленно повели обратно по той же дороге до окраины сада. Затем воины погнали пленных вдоль низкой стены. Тропинка становилась всё круче и привела к огромному квадрату глухих стен, стоявшему в лощине между пшеничными полями. Под толстым стенам из кирпича сердца в 10 локтей высоты расхаживали вооружённые луками воины, на углах возвышались навесы из циновок. В стене, обращённой к реке, был прорезан вход. Больше нигде не было видно ни дверей, ни окон. Слепая зелено-серая поверхность стен дышала жаром. пленных вели в дверь, а сопровождавшие их воины быстро удалились, и Пендион оказался в узком дворике между двух стен. Вторая внутренняя стена была ниже наружной, с единственной дверью в правой стороне. На свободном пространстве стояли грубые скамейки, а часть двора была занята низким строением с черневшим отверстием у входа. Группу пленных теперь окружали воины с более светлым цветом кожи, чем у тех, которые привели их сюда. Они все были высокого роста, с гибким и хорошо развитым телом, многие с синими глазами и рыжеватыми волосами. Пандион не видел раньше такого народа, равно как и чистокровных жителей Айгюптоса, и не знал, что это были левицы. Из пристройки появилось двое людей. Один нёс какой-то предмет из отполированного дерева, другой серый фаянсовый сосуд. Левицы схватили Пандиона и повернули его спиной к пришедшим. Юноша почувствовал лёгкий укол. К левой лопатке его приложили полированную дощечку, усаженную короткими заострёнными пластинками. Затем человек резко ударил рукой по дощечке, брызгнула кровь, и Пандион невольно вскрикнул. Тогда Левиц обтёр кровь и стал растирать рану тряпкой, намоченной жидкостью из вянцевого сосуда. Кровь быстро остановилась, но человек несколько раз обмакивал тряпку и протирал рану. Только сейчас Пандион заметил на левых лопатках окружавших его левийцев ярко-красный знак, какие-то фигурки в овальной рамке и понял, что его заклеймили. Колотку сняли с рук Пандиона, и он не мог удержать стонов от страшной боли в затвердевших суставах. С величайшим трудом ему удалось развести руки. Затем Пандион, нагнувшись, прошёл через низкую дверь во внутренней стене. Очутившись на пыльном дворе, юноша без сил опустился на землю. Отлежавшись, Пандион напился мутной воды из огромного глиняного сосуда, стоявшего у входа, и стал осматривать место, которое, по мнению владычествующих здесь людей, навсегда стало его домом. Большой квадрат земли, примерно по 200 ади с каждой стороны, был заключён в высокие неприступные стены, охранявшиеся ходившей по верху стражей. Всю правую половину огороженной площади занимали крошечные глинобитные клетушки, сомкнутые друг с другом боковыми стенами и разделённые узкими продольными проходами. Такие же низенькие домики находились в левом углу. Передний левый угол отгораживался низкой стеной, оттуда шёл острый аммиачный запах. Близ двери стояли сосуды с водой. Здесь же длинный участок почвы был намазан глиной и чисто выметен. Это было место для еды. как узнал впоследствии Пандион. Вся свободная часть квадрата была выглажена и вытоптана. Ни одной травинки не зеленело на её серой и пыльной поверхности. В воздухе царила духота. Жаркий день, казалось, осаждал весь свой зной в квадратное углубление, замкнутое высокими стенами и открытое сверху. Таков оказался шаны рабочий дом, один из многих сотен ему подобных, разбросанных по стране такем. Здесь томились разноплеменные рабы, рабочая сила основа богатства и красоты Аигптоса. Шенэ стоял пуст и тих, рабы были выведены на работу, только несколько больных безучастно лежали в тени стены. Этот рабочий дом предназначался для вновь поступивших пленных, недавно попавших в страну рабства и ещё не обзавевшихся семьями, чтобы умножить число рабочих рук чёрной земли. Теперь Пэндион стал мэри. наследственным рабом фараона и попал в число тех восьми тысяч человек, которые обслуживали сады, каналы и строения дворцовых хозяйств. Другие пленники, проходившие вместе с пандионом царский осмотр и оставленные у стены дворца, были распределены между сановниками в качестве саху, рабов, находящихся в их пожизненном владении и со смертью владельца, переходивших в шине фараона. В душном воздухе стояло гнетущее молчание, изредка нарушаемое тяжелыми вздохами и стонами пригнанных вместе с пандеоном новых рабов. Клеймо раскаленным углем горело на спине пандеона. Юноша не мог найти себе места. Вместо просторов моря, тенистых рощ на омываемых вечно плещущими волнами берегах родины, клочок пыльной земли, стиснутой стенами. Вместо свободной жизни с любимой, рабство в чужой стороне, в бесконечном, сконечных дали от всего родного и близкого. Только надежда на освобождение удерживала юношу от желания разбить голову о стену, заслонившую от него широкий и прекрасный мир.